Письмо 222. -е. Захару Николаевичу Шевцову. 1909 год. Марта 23. -го, Ясная поляна. «Советую тебе, милый мальчик, всю жизнь с нынешнего дня и до смерти учиться изо всех сил тому, чтобы быть как можно добрее со всеми. С няней, с папой, мамой, братьями, дворником, со всеми, с кем только сходишься». Примечание первое. «Это не совсем легко, этому надо учиться так же, как надо учиться читать, писать, играть на скрипке или на фортепиано. Только тем всем наукам выучишься и конец, а этой науки конца нет. И главное, ни от какой науки нет такой радости, сколько от этой». «Что дальше учишься, то самому все веселее и веселее, и все вокруг тебя все больше и больше любят. Пожалуйста, сделай так. Всякую минуту помни, что тебе надо быть добрым». Примечание. Толстой отвечает на письмо семилетнего мальчика из Москвы Захара Шевцова от 20 марта 1909 года, «Смотри, ГМТ», писавшего, что давно читает книги Толстого, которые ему нравятся, И очень хочет познакомиться с писателем. Напишите мне, пожалуйста, письмо, писал мальчик. Конец примечаний. Страница 662. -я.